Глава вторая. «Вставай!» Громкий, каркающий, до ужаса противный голос ворвался в сон молодой женщины, что спала, зарывшись головой в подушке. «Вставай!» «Кому говорят?» «Мне скучно!» «Исчезни!» Тонкая женская рука вяло махнула в сторону двери спальни. «У меня выходной!» «У тебя вся жизнь праздник!» «А я скучаю!» «Вставай!» «Подлец!» — буртнула чародейка в подушку и, приоткрыв один глаз, эту самую подушку и запустила в птицу. «Тебе бы такого праздника! Я бы посмотрел, как бы ты относился к выходным!» «А я и так работаю с тобой за троих!» Гомер, ворон с противным характером и не думал замолкать. «Вот прекращу летать в мир теней!» «Посмотрим, как ты будешь справляться!» «Ах так!» Чарли резво села на постели и, скрестив перед собой ноги так, как не могла позволить себе ни одна приличная мисс, ткнула пальцем в сторону Гомера. «Можешь не работать со мной, но ну и покупать золотой молот будешь себе сам, заработанных честным птичьим трудом денег». «Ой!» Девушка раздраженно сдула прядь волос и нарочитым жестом прикрыла рот ладошкой. «А ты же не можешь зарабатывать деньги, не так ли? Ведь по закону животные, как собственные птицы, не являются гражданами империи». «Шантаж!» Гомер от возмущения забил крыльями и пролетев круг под потолком спальни, невыносимой, наглой, упрямой и крайне одаренной девчонки вылетел из комнаты. «Старый ворчун!» крикнула ему вслед Чарли. Сладко потянувшись, она, чуть повернув голову налево, посмотрела на старинные медные часы. Ажурные стрелки показывали 10 утра, а это значило, что не так уж и рано ворон ее разбудил. Значит, не всю совесть растерял еще. Все-таки на работу она, как правило, вставала в 7, а то и в 6, когда на улице было еще довольно темно. Хотя зимой в ненавистном Браманде темно было почти всегда. То ночь, то дождь или снег, то тяжелые тучи не пропускали солнечные лучи. Вечные сумерки, сырость, холод и ветер, вот ветер Чарли не любила больше всего. Встав с кровати, чародейка сладко потянулась и поторопилась спрятать ноги в мягких домашних туфлях. Как бы хорошо ни работала система парового отопления, но по полу гулял сквозняк, особенно по утрам, особенно в выходной ведь именно в этот день Чарли неизменно отпускала мисс Кларк. Женщина средних лет работала в доме Чарли уже два года и успешно справлялась со своими обязанностями, в которые, помимо всего прочего, входила и проверка уровня воды в резервуаре котла. Не то чтобы Чарли не доверяла одному старому знакомому чародею, еще два года назад настроивший подачу воды в бак, но тем не менее, Опасения все же оставались. Поэтому на ночь котел всегда грелся минимально, чтобы можно было не замерзнуть, но не более того. А так как мисс Кларк сегодня отдыхала, то и подкинуть несколько долгогорящих зачарованных дров было просто некому. Зябко поведя плечами, Чарли улыбнулась новому дню и сначала еще больше растрепала, а затем, неуклюже пригладив волосы, подошла к окну. «Выходной!» С довольным выражением лица она отдернула гордины и с ненавистью посмотрела на тяжелые, почти черные тучи на небе. Погода опять не радовала. На дороге легко можно было рассмотреть грязные лужи. Вдоль обочины некрасивыми кучками еще виднелся неразбитый, но уже темно-серый снег. С деревьев от чего-то капало. Видимо, чуточку теплее стало, чем было вчера. А редкие прохожие на улице цеплялись за свои шляпы, из чего можно было сделать вывод, что мерзкий ветерок, который всегда гулял вдоль домов, не утихает ни на секунду. И вот ведь загадка. Деревья стоят почти недвижимые, а ветер все равно уверенно гуляет по улице, то пытаясь сорвать шляпку у зазевавшейся мисс, то поднимая юбки более взрослых миссу, а то нагло, со истервенением хлопая полами мужских плащей. Если бы Чарли доподлинно не знала, что ни один чародей не станет тратить прорву сил на такое баловство, заподозрила бы неладное. Еще раз окинув взглядом уличный пейзаж, девушка отвернулась от окна и уверенно отправилась в сторону ванной комнаты. Ну что ж, по крайней мере, в такой мерзкий день я дома. Выспалась. Сейчас умоюсь, приведу себя в порядок. Все лучше, чем в семь утра мчаться на очередное кладбище в чей-то склеп и работать, работать, работать до тех пор, пока силы окончательно не иссякнут. Закрыв за собой дверь, Чарли скинула на пол ночную рубашку и, ступив в глубокую чашу ванны, включила подачу воды, почти тут же завизжав. Гомер! Выпрыгнув из ванны трясясь как осиновый лист, на ветру и проклиная свою забывчивость, Чародейка быстро растерла себя полотенцем, тогда как наглый ворон, каркающий, хохотал где-то за дверью. Он, в отличие от нее, не страдал от утренних провалов памяти и точно знал, что в едва подтопленном доме горячей воды искать не приходится. Вредный ворон! Вернувшись в спальню, девушка упрямо тряхнула влажными волосами. Мог бы и предупредить. «Это месть!» Гомер даже не пытался скрыть своего злорадства. Однако в спальню к хозяйке предпочитал не залетать, потому как в плохом настроении она могла без зазрения совести не только кинуть в него подушкой, но и чем-нибудь потяжелее. К тому моменту, как Чарли привела себя в порядок, спустилась вниз, подкинула в топку пару зачарованных поленьев и с удовольствием позавтракала, время подкралось к полудню. Ну. Довольно улыбаясь, девушка положила ладошки на живот, который отозвался приятной тяжестью после завтрака. «Что у нас на сегодня в планах?» «Прогулка в архив», — стал перечислять Гомер голосом заправского секретаря. «Мы должны просмотреть очередную подшивку газетных листов. Затем нам необходимо дойти до почтового отделения». Отсутствие ответа из дома нас все еще настораживает, если ты не забыла. Как я могу забыть о своей заботливой, доброй, любящей матушке, с которой мы не общались сколько? Последние десять лет? — Не знаю, — заворчал Гомер. — Десять лет назад я был счастливой птицей в услужении твоего дядюшки, а не летал мир теней, как какой-то дешевый посыльный. Дешевый, значит. Чарли прищурила глаза. Напомни мне, что мы сегодня все непременно прошли мимо чайной лавки. Думаю, покупать в очередной раз горячий шоколад будет лишним. В конце концов... Нахалка! Гомер в прямом смысле слова распахнул клюв от возмущения. Кто тебя научил шантажировать уважаемого проводника в мир теней? Ты и дядя. Мастер Ивкас не мог. Тут же встал на защиту своего любимого первого хозяина ворон. Он был не таким. Он меня любил. Он тебя избаловал, припечатала Чарли. А перед этим дрессировал именно посредством дешевого шантажа. Если не помнишь, то и не говори глупостей. Между прочим, я видел тебя еще ребенком. И знаешь Что? Что? «Тогда ты был и в половину не так разговорчив». «Потому что тогда...» Гомер громко и возмущенно каркнул и решительно перевел тему. «Неважно. Скажи лучше, если ты сегодня снова потерпишь неудачу. Где еще будем искать следы?» «Точно в этом городе». Чарли тут же нахмурилась. «Другого не дано». Но в управлении безопасности ответы не дают, а где еще можно раздобыть необходимую информацию, ума не приложу. К теням пойдем сегодня. Вечером. Поднимаясь из-за стола, Чарли твердо кивнула. Дела на этот день у нее было не так уж и много, но с учетом отвратительной погоды, дорога до необходимых адресов могла занять в два, а то и в три раза больше времени, чем летом. А это неимоверно раздражало девушку. День не бесконечный, а ей все же нужно прогуляться вечером мир теней. А еще пораньше лечь спать, ведь завтра первая встреча у нее назначена на 7.30 утра. Чарли давно мучил вопрос, с чего жители империи думали, что для ее работы необходима темнота. Но с другой стороны, чем раньше она начнет, тем больше успеет за день, и тем ощутимее пополнится ее банковский счет. Так что нет причин жаловаться. Работа – то единственное, что позволяло Чарли не возвращаться в родной дом под крыло матери, которая с самого детства дочери боялась ту и предпочитала делать вид, что у нее всего двое детей, а никак не трое. Шарлотта Мэри Хил. Чарли со всем чаянием старалась вежливо улыбаться пожилому клерку-работнику архива. А это снова вы, юная мисс, все еще не закончили свои изыскания. Да что вы, мистер Бронкс, я же, можно сказать, еще только начала. Чародейка в очередной раз вознесла мысленную молитву богам, ведь благодаря плохому зрению мужчины она имела возможность, во-первых, все еще быть юной мисс, а во-вторых, разговаривать с работником архива, не пряча глаз. Тем более, знаете. Из газетных подшивок я узнаю так много. История Браманда глазами жителей города — это ведь удивительно. Боюсь, мисс, на страницах изданий история города весьма искажена. По-доброму улыбнулся мужчина. Журналюгам ведь как? Чем привлекательнее заголовок, тем лучше. А соответствует ли это правде или нет, кто ж поймет. А что мне те заголовки? Чарли мило улыбнулась. Ведь на страницах с экономической сводкой, микрологах, объявлениях о свадьбах Сенсации не пишут. Зато становится понятно, как развивался город и когда были вспышки, если не болезни, то голода. Это ли не удивительно? Хорошо, хорошо. Мистеру Бронксу нравилась эта молодая мисс. С горящими глазами и таким восторженным увлечением своими изысканиями. Помнится, раньше юные девицы не прибегали к нему в архив, чтобы потратить время за столами, собирая информацию для одного из проектов в лицее. Да что и говорить. Юные студенты из числа юношей к нему тоже заходили крайне редко. Только вот такие же, как эта Шарлотта, горящие знаниями и уверенно идущие к своей цели. Подборку за какой год вы хотите посмотреть сегодня? Ох. Чарли прижала расцепленный в замок ладошки к груди. Я очень хотела бы идти по порядку и ознакомиться с подборкой за 1754 год. Но приходится проводить сравнительный анализ, и поэтому сегодня я вынуждена взять подборку пятилетней давности. Вы позволите? 878, значит. Мужчина чуть прищурился. «А знаете ли, мисс, что и в более современных подборках вы идете по порядку?» «Конечно», — ничуть не смутилась девушка. «Я же говорю, мне необходим сравнительный анализ развития в разные столетия». «Очень увлекательная работа». «Очень». «Только когда мистер Бронкс, с шаркающей походкой покинул свое место за регистрационной стойкой и отправился на поиски так необходимой Чарли подборки, Та смогла выдохнуть и прекратить изображать из себя наивную лицеистку, помешанную на достижении своей цели, как, впрочем, и на получении образования наравне с мужчинами. Все же в мире обычных людей это было крайне сложно. Крайне. И даже если девушка заканчивала по каким-то причинам лицей или учебное заведение, то работу найти ей было весьма сложно, а достойно оплачиваемую работу практически невозможно. Чарли в очередной раз порадовалась, что среди чародеев дела обстояли несколько иначе. Во-первых, например, обучение для всех одаренных было обязательным. Во-вторых, при должном желании, капельке везения и умении выгодно продать свои услуги, любой чародей мог очень неплохо устроиться в жизни. Ну и в-третьих, О том, как именно построено обучение в Институте Чародейства, знали только те, кто там работал и учился. Точнее, то, как на самом деле построен процесс обучения. Держите, мисс! Пока Чарли с легкой улыбкой на лице вспоминала свои годы обучения, успел вернуться мистер Бронкс. В руках он удерживал две объемные и, как Чарли уже знала, весьма тяжелые папки. Ох, «Давайте я вам помогу». Тут же подхватилась она и взяла верхнюю папку из рук мужчины. Шарлота. мужчина покачал головой. «Не таскала бы ты тяжести, детка. Я и сам справлюсь». «Конечно справитесь. Вы со своей папкой, а я со своей. Вот вместе и донесем эти газеты до моего любимого стола». В этом молодой чародейке даже не приходилось притворяться. Помощь ее была совершенно искренняя как и желание как можно быстрее оказаться за угловым столом и уже начать работу. После не самой приятной поездки в наземном экипаже, а затем и прогулки, длиной в несколько кварталов по этой ужасной погоде, Чарли была рада оказаться в здании городского архива, расположенного при библиотеке Бармонда. В теплом тихом, пахнущем книгами и пылью помещении без окон. Вот что ее не радовало, так это перспектива обратной дороги. А еще воротничок скромного платья. Такого, в коем могла бы ходить юная лицеистка, но никак не 27-летняя чародейка. Шерстяное платье неприятно покалывало кожу, даже через нижнюю сорочку. Воротничок, казалось, душил. Белые манжеты раздражали. А подол серого платья на улице и вовсе хлистал по ногам самым бесстыжим образом. Определенно, Чарли очень ждала потепления когда ветер станет чуть менее злым, а под ногами прекратит чавкать мерзкое из снега и воды. Видят боги, лучше уж перепрыгивать через лужи и уверенно стучать небольшими каблучками по мощенным дорожкам, чем ходить по скользким мостовым, выбирая между риском поскользнуться и упасть, или наступив в очередной с виду безопасный сугробик промочить ногу. А все почему? потому что приличные девушки не носят высоких сапог. Не носят и все здесь. Несмотря на то, что сапоги куда как более практичная и удобная обувь. Но максимальная высота женских сапог может достигать середины голени. Они должны быть все непременно на каблучке. А еще иметь спереди аккуратную шнуровку. Иначе это уже будет порицаться обществом. Но дело в том, что на каблуках ходить по обледеневшей брусчатке сродни самоубийству. Одно неловкое движение, и запросто можно оказаться на проезжей части, под копытами коней или колесами экипажей. Устроившись за полюбившимся угловым столом, Чарли с удовольствием вытянула ноги и погрузилась в чтение газет. Для того, чтобы найти хоть крупицу информации про своего дядю коса она готова была стерпеть многое, начиная от ужасной погоды Брамонда и заканчивая изображением из себя крайне приличной девушки. Конечно, жители этого города далеко не все были как мистер Бронкс. В большинстве своем они отличались прекрасным зрением и, как только видели глаза Чарли, сразу меняли свое отношение к девушке. Чародеев было мало, крайне мало поэтому и отношение к ним было разное. Кто-то боялся одаренных, кто-то презирал. Некоторые считали их уродами. Другие предпочитали делать вид, что одаренных и вовсе нет. Но меньше всего было тех людей, которые относились к чародеям так же, как к любому жителю города. А еще были те, кто предпочитал пользоваться услугами одаренных. Но... Встречая их на улице делать вид, что не заметили знакомое лицо, и даже поворотом головы не поздороваются с ними. Чарли давно привыкла к реалиям своей жизни. Ее, в общем-то, устраивало то, кем она является. Ей нравилась сила, что текла по венам вместе с кровью. Ей безумно нравилась возможность помогать убитым горем людям, используя чары, связываться с миром теней и находить там ответы на множество вопросов. Ей все это действительно нравилось. Но иногда страшно бесило, что приходится ходить с опущенными глазами, что приходится кочить из себя благовоспитанную мисс, тогда как в мире чародеев правила и нормы поведения были куда как более лояльны к девушкам. Ее бесило, что на протяжении уже двух лет она никак не может добраться до нужной ей информации только потому, что в отделении управления безопасности нижнего креста ее не воспринимают всерьез.